Глава 50. Книга. Времени в клинике очень много, гораздо больше, чем свободы. Все пациенты рано или поздно сталкиваются с проблемой, как это время структурировать. Некоторые пытаются чем-нибудь себя занять, таких мало. Большинству помогает медикаментозная терапия, нейролептики, снаторные, транквилизаторы. Небольшой группе помощи вовсе не требуется по причине естественной тяжести их психических расстройств. Им тоже дают таблетки, правда, по другим показаниям. Герман, встрети с этой проблемой, пока избегал. Поначалу все его силы и время уходили на попытки осознания того, кто же он на самом деле, на воспоминания, на упорядочение картины его мира. В какой-то момент, более или менее приведя в порядок обрывки воспоминаний, он начал мысленно рассказывать себе истории своей жизни, Герман и сам не сразу заметил, как в голове его оформился замысел книги. Дело оставалось за малым – сесть и начать переносить все на бумагу. Помнил ли он о щедром гонораре, обещанном Спенсером? По правде говоря, да. Хотя сильно сомневался в реальности этого предложения и убеждал себя не тешиться напрасными иллюзиями. Герман отдавался своему новому увлечению искренне со всем энтузиазмом. Он просто не мог не писать. Ему было неведомо состояние вдохновения, Написалось писалось легко. Порой во время работы он полностью отрешался от мира, просто транслировал поток мыслей в текст. Нечто похожее на автоматическое письмо. Писал, не обращая внимания ни на ошибки, ни на повторы. Думал ли он такие моменты о свободе? Тяготило ли его заточение? Нет, все это не имело значения. Герман своей творческой прострации был свободнее, чем когда-либо. Ему исключительно повезло как писателю. Еще не существовало книги, только разрозненные черновики, наброски, отдельные сцены, зато уже были постоянные преданные читатели, точнее читательницы. Две женщины с интересом следившие за рождением истории. Эльза с удовольствием слушала, когда Герман читал ей слух свежие главы, или читала сама, если он был не в настроении. Для нее эта история превратилась в увлекательный сериал, растянутый на долгие недели. Она никогда не пыталась разузнать, что будет дальше, не торопила и не подсказывала идей для развития сюжета. История должна рождаться только из воспоминаний Германа. Другой его преданной читательницей оказалась доктор Рита. Ей Герман никогда ничего не читал и вообще о книге с ней не разговаривал. Ей он просто отсылал по внутренней сети электронные файлы с новыми текстами. Она тоже внимательно следила за развитием сюжета. Но интерес ее не был ни литературным, ни читательским. Доктор скрупулезно с научным педантизмом сравнивала записанную герону историю с той, которая была искусственно внедрена в его память. С результатами наблюдений она регулярно делилась с профессором, тот высокомерно, хотя и с любопытством, выслушал обобщение, сделанное его коллегой. От предложения же почитать самому открещивался как черт от Ладана. Доктор Дита даже подумала, что и наставник хоть и читал много, но исключительно научной литературы только по интересующему его предмету, а художественной книги, вероятно, не держал в руках со школьной скамьи. Печально. Ну да не ей его судить. А может, он просто не любил самоиздать, что не наигрались еще со своим идеальным пациентом, не пора ли переводить его на интенсивную терапию. Ни в коем случае. Он думает, что пишет книгу о своих приключениях. На самом же деле он пишет мою Нобелевскую диссертацию. Не вполне разделяю ваш оптимизм. Но почему бы и нет? Ладно, развлекайтесь. Однако помните о безопасности. Нам не нужны здесь слишком умные пациенты. Их поведение непредсказуемо, они плохо поддаются контролю. Профессор Содомчев помолчал и продолжил. Он и так уже чересчур много знает, благодаря своей подружке, как бы он нам с вами неприятностей не насочинял. Кстати, может, пора их разлучить, наконец? Я думала об этом. Боюсь, что это выведет Германа из относительно стабильного равновесия и заставит его предпринять действия, которые мы не сможем предвидеть. Пусть уж все пока остается как есть. К тому же Эльза, как мне кажется, очень сильный стимул, удерживающий его от поиска путей побега. И вообще она поощряет и вдохновляет его. О, да вас разыгрался романтизм. Не строите иллюзии относительно Германа, да и всех мужчин в целом. Выбирая между свободой и женщиной, они редко делают правильный с женской точки зрения выбор. Пока доктор Ритта с Асартом ученого исследовала своего пациента, тот, в свою очередь, изучал ее. Герман не вполне доверял Ритте с того самого разговора, когда она вскрыла от него факт своего знакомства с журналистом. Во время их регулярных встреч он воображал себя шпионом, ведущим тайное противоборство с хитрым коварным противником. Эльза же говорила, что он ведет себя инфантильно. «Обман путь войны. Спроси ее о том, в чем ты уверен, а она скрывает». «Ладно», — отвечал Герман, чтобы закрыть неприятную тему. «Да пойми же, пока ты белый и пушистый, она с тобой ласкова. Попробуй обострить ваши отношения, заставь ее показать свое истинное лицо». «А как?» — Нет, и прям как дитя малая. выведи ее из равновесия. Спровоцируй на принципиальный спор. Разозли, наконец. В идеале она должна впасть в ярость. Герман недоверчиво посмотрел на подругу. — Разве так можно? Сколько несчастливых браков даже не состоялось бы, если бы будущие мужья уделиться своих суженых искаженной яростью и гневом, а не те, прикрытые девичьим кокетством и прочими женскими штучками, милые мордашки. Если бы столкнулись лицом к лицу с тем, с кем они реально будут жить, кто будет рожать и воспитывать их детей? Я думал, что главное разочарование женившихся мужчин — увидеть супругу на утро после первой брачной ночи без косметики. Мужские глупые предрассудки. Если это некрасивое лицо будет тебе улыбаться, ничего страшного, стерпится, слюбится. А вот ежели твоя жена-красавица будет пилить тебя с утра до ночи, говорить тебе какое-то ничтожество или просто закатывать истерики по любому поводу, Тогда полная же Ну, в общем, все очень плохо. Герман с трудом переварил суть сказанного. Интересно. Возможно, ты и права. Но я сомневаюсь, что у меня получится. Да и вообще, мне кажется, что ты не объективна в отношении доктора Риты. А мне кажется, что ты обыкновенный кабель. Не видишь элементарных манипуляций, еще немного и начнешь за него Ревнуешь. Дурак!